Нужен космический корабль. Каникулы – лучшее время, чтобы поработать в свое удовольствие. Никто тебе не мешает, не отвлекает уроками и не отправляет спать в 10 часов, потому что завтра рано вставать. За день до каникул Аркаша Сапожков сказал Алисе Селезневой мне нужна твоя помощь аркаша уже третий месяц вынашивал такую идею космонавтам в дальних полетах и сотрудникам космических баз недо достает арбузов уж очень они велики и неудобны для перевозки а арбузов всем хочется какой выход арбузы должны быть маленькими и по возможности кубическими на месте Их можно положить в воду, чтобы они быстро надулись, разбухли и стали настоящими. Теперь надо придумать, как это сделать. С этой целью Алиса с 1 июня засела с Аркашей за работу в лаборатории станции юных биологов на Гоголевском бульваре в Москве. Задача оказалась интересной и сложной. За первую неделю биологам удалось создать арбуз, который был размером с грецкий орех, а в воде становился большим, но, к сожалению, совершенно безвкусным. На этом работа застопорилась. День был дождливый, день был дождливый, грустный. Однорогий жираф-злодей сунул голову в открытое окно лаборатории и громко чихнул, жалуясь на непогоду. Изо рта у него торчала ветка сирени. «Аспирину дать?» – спросила Алиса. Она уже жалела, что согласилась помогать Аркаше. Опыты грозили затянуться на все лето, потому что Аркаша – самый упрямый человек на свете. Он только на первый взгляд такой тихий и застенчивый. Внутри его сидит несгибаемый, железный человечек, который не признает слабостей и поражений. Жираф отрицательно покачал головой и положил веточку сирени на стол перед Алисой. Дверь в лабораторию распахнулась и вбежал промокший, Пашка Гераскин. Глаза его сверкали, волосы торчали во все стороны. «Сидят!» — воскликнул он. Уткнулись носами в микроскопы. Прозевали события века! «Не мешай!» — тихо сказал Аркаша. «Буду мешать!» — ответил Пашка. «Потому что я ваш друг. Если вас не спасу, Вы скоро окаменеете у микроскопов. «Что случилось?» спросила Алиса. «Я вас записал», сообщил Пашка и уселся на край стола. «Спасибо», сказал Аркаша. «Не шатай стол». «Я вас записал участвовать в гонках Земля-Луна-Земля», земля, сказал Пашка, болтая ногами. «Как вам это нравится?» — Нам это категорически не нравится, — ответил Аркаша, — потому что мы не собираемся ни за кем гоняться. — Получился славный экипаж, — сказал Пашка, словно и не слышал Аркашиного ответа. — Павел Гераскин — капитан, Алиса Селезнева — штурман, Аркадий Сапожков — механик и прислуга. За все! Старт 2 августа из пустыни Гоби. Теперь я окончательно убедился, сказал Аркаша, что наш друг Гераскин сошел с ума. Слез со стола, наконец. Пашка добродушно улыбнулся, слез со стола и сказал. Не надейтесь, я от вас не отстану. К тому же я ваш капитан. Вас интересуют условия гонки? Нет. Отрезал Аркаша. «Расскажи», – произнесла Алиса, – «что за гонки?» Пашка потрепал жирафа по морде. «Первая брешь в вашей обороне уже пробита», – сообщил он. «И я рассчитывал, что мой союзник – любопытство Алисы. Итак, объявлены гонки школьников». В них могут участвовать любые корабли, как самодельные, так и обыкновенные планетарные катера. Экипаж не больше четырех человек. Первый приз – путешествие в Древнюю Грецию на Первую Олимпиаду. Можно задать пустяковый вопрос. Аркаша оторвался от микроскопа. Все равно Пашку пока не выскажется, не остановишь. «А где у тебя корабль? Может, ты его за месяц построишь?» «Это деталь!» – сказал Пашка. «Главное, что я получил ваше согласие. С таким экипажем мы победим!» «Никто тебе не давал согласия», – сказала Алиса. «Мы только задали вопрос». «Чему нас учат в школе?» – сказал Пашка. Нас учат дерзать, думать и действовать. Почему вы не хотите дерзать? Вас плохо учили. Мы можем взять списанный планетарный катер и привести его в порядок». «Чепуха!» — воскликнул Аркаша. «Слишком просто. Наверняка другие уже полгода готовятся». «Правильно!» — сказал Пашка я уже созвонился с лю это мой приятель он учится в шанхае они из зимы строят корабль вот видишь сказала алиса потом я провидел фунил в кутаисе резот серрители сказал мне что они взяли обыкновенный посадочный катер оставили только шпангоуты и полностью его перестраивают вот видишь сказал аркаша На что ты надеешься? На ваш ум и мою дерзость, сказал Пашка. Вы уже заинтересовались, значит, полдела сделано. Мы ничем не заинтересовались, сказал Аркаша. Мы только хотим, чтобы ты все сказал и ушел. А у тебя есть идея? Конечно, есть! рассмеялся Пашка. «Мне только нужно было, чтобы ты оторвался от микроскопа, а у Алисы в глазах загорелись лампочки. Своего я добился. Мы летим на свалку». «Вот теперь я окончательно убедился», сказал Аркаша, «что мой друг Гераскин сошел с ума. Во-первых, на свалку нас никто не пустит. Во-вторых, На свалке уже побывали конкуренты, и ничего там подходящего не осталось. В-третьих, мы все равно не успеем. Хо-хо-хо, взревел в восторге Пашка. Вы у меня на крючке. Во-первых, я получил разрешение осмотреть свалку. И не спрашивайте меня, как мне это удалось. Во-вторых, мы ничем не рискуем. А вдруг нам подойдет то, на что другие не обратили внимания? Летим? Никуда я не полечу, сказал Аркаша. И Алиса тоже. Он тебе приказывает, сказал коварный Пашка. Я слетаю с Пашкой, сказала Алиса. Все равно я хотела проветриться туда и обратно. Туда и обратно подтвердил Пашка. «Аркаша, ты слышишь? Туда и обратно». «Сегодня вернемся?» – спросил Аркаша. «А то мама будет волноваться». «Какие могут быть сомнения?» – ответил Пашка. Алиса уже поднялась и натягивала плащ. Аркаша поглядел на своих друзей, вздохнул, и принялся отключать приборы. Он не верил в Пашкины дикие идеи. Он никуда не хотел улетать от своих кубических арбузов. Но выше всего на свете Аркадий Сапожков ценил дружбу. Пашкин флайер стоял у входа в лабораторию. Дождик моросил по веткам берез Большие капли воды скапливались на длинных пальмовых листьях и тяжело срывались вниз. Под елочками таились сморчки. Жираф-злодей проводил друзей до флайера и с печальным видом глядел, как они забирались внутрь. Видно догадался, что они летят в Африку. Пашка набрал код свалки. Машина резко взяла вверх и понеслась, увеличивая скорость на юго-запад.